Эраст Петрович мог бы убить его в эту самую секунду. В завернутых за спину руках было зажато посяренкену но поддаваться неразумным эмоциям недостойно благородного мужа. С Мишей нужно было потолковать. Как говорил иокогамский консул Александр Иванович Пеликан, к нему накопились вопросы. «Можно, конечно, сначала обезвредить свиту»,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 А то неизвестно, захочет ли потом говорить. По всему, видать, малый с норовом. Ну, как заортачится. Портфельчик я ищу, мишутка, а в нем деньжищи а громадные тыщи. Пропел Фандорин голосом незадачливого мошенника-горбуна. Ты его куды подевал-то? Миша изменился в лице, а один из его подручных гнусаво спросил. «Чего это он полощет, Миш? Какие такие тыщи?» Завирает сука лягавая. Рявкнул король. «Клин промеж нас вбить хочет. Ну да ты у меня, падлоща сейчас кровью закашляешься!» Выдернув из сапога узкий длинный нож, маленький сделал шаг вперед. Раз Петрович сделал выводы. Портфель взял Миша. Это раз. «В шайке об этом не знают».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 — схватил главаря за рукав гнусавый. — Пущай, погутарит! — От Петра Парменыча господина Хуртинского нижайшая! — подмигнул маленькому коллежский асессор, так и впиваясь ему глазами в лицо. Верна ли гипотеза? Но на сей раз Миша и глазом не повел. — дедок-то под малохольного куксит! Парменыча какого-то приплел! — Ничего! Мы ему сейчас мозги-то на место поставим!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 клички которого Фандорин так и не узнал, оказался ловчея своих товарищей. От нунтяки шарахнулся, выхватил из голенища финку, увернулся от второго удара, но беспощадная восьмерка перебила руку, что держала нож, а затем проломила резвачу череп. Эраст Петрович замер, регулируя дыхание. Двое бандитов корчились на земле, суча ногами,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 Поднял с пола герсталь, рывком поставил Мишу на ноги. Идем, показывай. Пока маленький лес по лесенке, Фандорин снизу тыкал его стволом в и продолжал задавать вопросы. Про китайозу от кого узнал? От них? От Петра Парменыча? Миша обернулся, поднял ручонки. Мы ведь что? Мы люди подневольные. Он наш благодетель, он заступник. Но и спрашивает строго. «И забирает, почитай, половину!» «Славно!» — скрипнул зубами Эраст Петрович. «Куда как славно! Начальник секретного отделения, правая рука генерал-губернатора, шеф и покровитель московской преступности. Теперь понятно, почему этого объектка Мишу никак поймать не могут и почему он на хитровке такую власть забрал».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 Лицо сонное и пьяное. Гостям ничуть не удивилась, а на Фондорина вообще не взглянула. Прошлепала по земляному полу до кровати, плюхнулась и тут же засопела. В углу стояло щегольское трюмо, явно позаимствованное из будуара какой-то дамы. На трюмо чадил масляный светильник. «У ней прячу», — сообщил маленький. «Она дура, но не выдаст!» Раз Петрович крепко взял за морыша за тонкую шею, притянул к себе и, глядя ему прямо в круглые рыбьи глаза, спросил, чеканя каждый слог, «А что ты учинил с генералом Соболевым?» «Ничего!» — Миша трижды мелко перекрестился, «чтоб мне на виселице висеть! Знать про генерала ничего не знаю». Петр Парменыч сказали, чтоб портфель сейфа взял и чтоб сработал в аккурате. Сказали, не будет там никого и не хватятся. Ну, я и взял. Дело плевое. Еще они говорили, как поутихнет, деньги пополам и меня с чистыми бумагами из Москвы отправит. А если что, из-под земли достанет. Петр Парменыч достанет. Он такой. Миша снял со стены коврик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 Памятая о бутылке, Эраст Петрович оглянулся на фиску, но та на грохот и головы не подняла, только ухо подушкой прикрыла. Вот и объяснилась нежданная Мишина покладистость. Ловко сыграл, усыпил таки бдительность и привел сыщика туда, куда хотел. Откуда только ему было знать, что быстротой реакции Эраст Фандорин славился даже среди крадущихся?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 «Все расскажу, ничего не утаю». «Ранение тяжелое», — определил Эраст Петрович. «Но калибр у Герсталя маленький, так что, если быстро доставят в больницу, возможно, и выживет». «Надо, чтоб выжил такой свидетель». «Сиди и не дергайся», — сказал Фандорин вслух. «Пригоню извозчика, а попробуешь уползти, из тебя вся жизнь вытечет».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 широко зевнул. «Не малец бегат». «На виселицу пойдешь», — сказал Эраст Петрович, с ненавистью глядя в маленькие равнодушные глазки. «Это уж как положен», — согласился трактирщик. «На все воль Аллах». Калежский ассессор изо всех сил боролся с неудержимым зудом в указательном пальце. «Ты еще об Аллахе, мразь? Где убитые?» А чуланчиком пока прибрал, охотно сообщил нелюдь. Думал, после речки кидал. Вон он чуланчик. И показал на дощатую дверь. Дверь была заперта на засов. Раст Петрович скрутил Абдулу руки его же кожаным ремешком, а сам с тоскливо ноющим сердцем отодвинул засов. Внутри было темно. Помедлив,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 Фандорин зажмурился от выглянувшего из-за крыш солнца. Маса сидел в извозчичей пролетки, одной рукой прижимая веренный ему портфель, а другой, крепко держа за шиворот связанного Абдула. Рядом торчал бесформенный куль, обмотанное одеялом тело Ксаверия Феофилактовича. «Пошел!» — крикнул Распетрович, Петрович, вскакивая на козлы рядом с Ванькой. Поскорей бы из этого проклятого богом места. Гони на Малую Никитскую, в жандармское».